Глава 5. Спорт в жизни чиновника Министерства финансов Рибера занимал почетное второе место. На первом, конечно, был золотой рубль, но если грядущая реформа приносила моральное удовольствие, то на спорт Рибер потратил все свое наследство. К дому неподалеку от казарм Измайловского полка он пристроил настоящий атлетический зал. И пусть зал был не самый крупный в России, прямо сказать, небольшой зальчик, зато настоящий, с дубовым полом, шведскими стенками и всем необходимым для занятий атлетикой. Зал предоставлялся всем желающим совершенно бесплатно. В нем тренировались не только поклонники легкой атлетики, но даже боксеры и борцы. Рибер пускал всех, кто искренне любил спорт, во всех его проявлениях. Нынче в зале было не протолкнуться. Репортеры всех петербургских газет и даже нескольких московских, друзья, болельщики, жены, подруги, любопытные и просто зеваки набились тесной толпой, чтобы не пропустить историческое событие, официальное представление первой российской олимпийской команды. Рибер проявил исключительную скромность. Все внимание он отдал генералу Бутовскому. Алексею Дмитриевичу вот-вот должно было исполниться шестьдесят. Рост он имел совсем не героический, и сложение не спортивное, но развитие спорта вообще, а гимнастики в частности, поддерживал изо всех сил. Он состоял в личной дружбе с основателем возрожденного олимпийского движения Пьером де Кубертеном и вошел от России в Международный олимпийский комитет, который назначил на 24 марта открытие первой Олимпиады в Афинах. Генерал Бутовский, смущенный обилием народа и репортеров с блокнотами, Вышел вперед и начал свою речь чуть слышно. В зале зашикали, воцарилась полная тишина, голос Бутовского стал громче. Он говорил о том, как важно, что нашлись в России люди, которые поддержали олимпийскую идею. И теперь в Афины отправится целая команда. Она будет достойно представлять страну. Особо благодарил министра финансов, но не забыл и прочих энтузиастов спорта. Не умея долго и красноречиво говорить на публику, Генерал заметно смутился, закашлялся, но нашел выход из положения. Он представил команду, которую имел честь возглавлять. Самой большой была сборная по легкой атлетике. В нее вошли господин Рибер, взявший на себя прыжки в длину. Метание диска и копья досталось князю Бобрищеву Голенцову. Бобби приветливо помахал публике и был встречен скромными аплодисментами. В соревнованиях по классическому бегу должны были выступить... Петр Лидваль, а на забег с барьерами выйдет Антон Граве. Барон Сергей Дюпре, молодой человек, только-только достигший совершеннолетия, собирался принять участие в марафонской дистанции. Его худая фигура и бледное лицо репортерам понравились, они наградили юношу приветствиями, от отчего он пришел в глубокое смущение. С каждой новой фамилией росло возбуждение, публика яростно била в ладоши, выкрикивала радостные возгласы нашлись и те, кто размахивал шляпами в помещении. Поддавшись всеобщему воодушевлению, генерал Бутовский приободрился и представил другие виды спорта. В соревнованиях по вольной борьбе будет участвовать чемпион петербургского клуба «Геркулес» Илья Мангеем. Крепыша, на котором еле сходился пиджак, оглушили овации. В соревнованиях по стрельбе примет участие чиновник Министерства финансов Федор Немуров. Этого человека с никому не знакомой фамилией приняли на ура, не хуже, чем оперную звезду. Наконец, в состязаниях по гимнастике за Россию выступит князь Лев Урусов. На господина в твидовом пиджаке отреагировали вяло, видно, заряд эмоций был растрачен. Князь презрительно вздернул усы и скрылся в толпе. Бутовский не стал скрывать, что состязания по фехтованию, плаванию и теннисные матчи пройдут без российских спортсменов. И все же команда, которую посчастливилось собрать, может рассчитывать на хорошую копилку золотых медалей. Он в этом не сомневался и просил всех поддерживать наших спортсменов, болея за них со всем жаром души. Генералу ответили полной поддержкой. От накативших восторгов Бутовский так расчувствовался, что не удержался и пустил слезу. К нему бросился молодой человек с кудрявой шевелюрой, Порывисто обнял и, как будто заслонив собой, обратился к публике, широко раскинув руки, «Господа, это великий день, событие, невероятно! Рассказывать детям новая эра, спорт, мир, свершение, победы, олимпиада, Россия, мы, торжество духа, красота, потрясение, незабываемые состязания, медали, мы им покажем!» Молодого человека так переполняли эмоции, что он не мог говорить связно, а только выкрикивал отдельные фразы. Он раскраснелся, из-под жилетки вылез угол сорочки, раздались смешки и крики «Молодец!». Рибер уже собрался спасать положение, но генерал овладел собой. — Прости искреннюю горячность моего юного помощника Павла Чичерова, — обратился он к залу. — Думаю, его чувства разделяют все присутствующие. Эти слова заслужили аплодисменты, а в конец разрыдавшегося Чичерова увел Бобби, обнимая за плечи и легонько похлопывая по спине. Официальная часть была закончена, репортеры бросились задавать вопросы. Бутовский совершенно потонул в толпе жадной прессы. Прочие члены сборной не вызвали такого интереса. Пробираясь сквозь гостей, и истоптавших драгоценный пол его зала, Рибер подошел к девушке в трогом платье, что держалась подальше от толпы у стены. — Я так рад, что мы поедем в Афины вместе, — сказал он, слегка пожимая ее пальцы. — Как свадебное путешествие! Хорошо, что вам удалось уговорить дядю. Вы столько для него сделали, ответила барышня. Разве вам, Женечка, это не доставит удовольствия? Свадебное путешествие до свадьбы это оригинально. Это упрек? Ничуть. В начале мая я должен быть в столице. Министру будет нужна моя помощь. Я же сказала, что рада предстоящей поездке. И Женечка улыбнулась. Улыбка вышла несколько натужной, хотя не портила барышню. Женечка была в том счастливом возрасте, когда любое движение лица кажется милым и приветливым. Про нее никто не сказал бы, что она красавица. Скорее, ей было присуще тихое северное обаяние. Многие считали ее скромницей, даже излишне скромной. Но Женечка никогда не изменяла своему характеру. Она не смеялась громко, не понимала бурных эмоций и не любила шумных компаний. Никогда не старалась понравиться или использовать женское кокетство — Злые языки пустили слух, что она холодна, как труп, но эта сплетня сама собой сгинула. Во многом помогло оглашение ее помолвки с Рибером. Нынешнее событие Женечка переносила как неизбежную жертву невесты будущему семейному счастью. Рибер прикоснулся губами к кончикам ее пальцев и отпустил руку. Он извинился, что должен отойти. Женечка была не против опять остаться одна, — Чтобы скоротать время, она стала подглядывать за дамой в роскошном бело-голубом платье, которое что-то высматривало на полу. Дама была ей знакома, но это не значило, что с ней надо было разговаривать. Олимпиада Звягинцева, невеста Бобби, которую он притащил ради своего маленького триумфа, действительно что-то искала под ногами и никак не могла найти. Бобби подобрался к ней сзади и легонько приобнял за талию. «Представь себе! Липа, милая!» Пашка Чичеров совсем расклеился, ревет, как белуга, такой забавный. — Я очень рада, — сдержанно ответила Липа, освобождаясь от объятий, не вполне приличных. Бобби, наконец, заметил свою оплошность. — Прости, ты что-то потеряла? Липа не ответила, напряженно разглядывая пол. — Что у тебя пропало? — с неожиданным раздражением спросил Бобби. — Пустяки, ерунда. Попыталась отделаться она, но Бобби уже поймал ее локоток, — Развернув к себе, он потребовал ответить, что случилось. Не ожидая такого напора от беззаботного спортсмена, Липа выразила возмущение, что зато тон «И какое тебе дело до женских мелочей? Если у тебя что-то укр... потерялось, я должен об этом знать. С каких это пор тебя стали интересовать мои вещи? Ну, будь так любезно, просто ответь, что ты не можешь найти?» И он ощупал ее ручной мешочек. Поведение Бобби было столь удивительным, так не похожим на его обычное обращение, что Липа отстранилась от него. «Если ты настаиваешь, у меня куда-то делась брошь с изумрудом, которую ты мне подарил. Положила в мешочек, и вот теперь не могу найти». «Проверь еще раз», — потребовал Бобби. Таким озлобленным Липа его никогда не видела. Она передернула плечиками, развязала тесемки, немного порылась внутри, и вытащила скомканный клочок, на котором виднелись корявые черточки, отдаленно похожие на дубльве. Рассмотрев надпись, Бобби скомкал листок, со всей силы кинул его на пол, словно желал разбить в дребезги, и выругался так, как не каждый извозчик сумеет. Ли посмотрела на него широко раскрытыми глазами, Бобби было уже все равно. Забыв про невесту, он направился к Риберу, который о чем-то говорил с Лидвалем. Попросив его на минуточку прерваться, Бобби вытащил чековую книжку и широким росчерком вписал тысячу. — Будь ты проклят, и твой лунный лис с тобой вместе, — от всего сердца сказал он. Рибер присвистнул от удивления, но чек аккуратно сложил в карман. Неужели? На глазах у всех вытащил у из мешочка мой подарок и еще метку свою оставил, негодник. — Я желаю лунному лису всяческого здоровья, кормилец мой, — ответил Рибер. Бобби не был расположен шутить. Ему нанесли удар по самому беззащитному месту — самолюбию. «Издеваешься?» — спросил он. «Так вот я тебе докажу, что твой лунный лис не всесилен. Так дам ему по что он... Иду в банк К вашим услугам принимаю. Мне есть что проигрывать. Тем более счет уже пять-ноль. Какая невыносимая боль!» — прорычал Бобби и сжал кулаки. «Ничего, я такую ставку сделаю». — Я на себя ставлю, пусть попробует меня обокрасть. Посмотрим, кто тогда посмеется последним. Неизвестно, чем закончился бы этот дружеский разговор. Бывали случаи, когда Бобби, потеряв над собой контроль, вытворял такое, о чем долго жалел и приносил извинения. К счастью, очень вовремя подошел Граве и спросил, что у них тут происходит. — О чем идет горячий спор? Бобби как-то сразу остыл, извинился и отошел. — Что это с ним? — спросил Гравы. «Очень сильно обиделся на лунного лиса», — ответил Рибер. «Он что, его знает?» «Во всяком случае регулярно проигрывать мне пари на его победы». «Но это большая тайна», — Рибер приложил палец к губам. «И мой тебе совет. При Бобби лучше не поминай лунного лиса, как бы чего ни вышло». «А ты знаешь, кто это такой?» «Был бы счастлив с ним познакомиться и даже наградить обедом». «Но предположение есть». Рибер поманил к себе, скажу тебе по секрету, он может быть где-то рядом, попробуй угадать его. Поблагорив за совет, Граве отправился разыскивать князя. Между тем репортеры истощили запасы любопытства, и списав грифели своих карандашей. Генерал Бутовский, наконец, освободился из-под их опеки. Он попросил Чичерова, который вполне оправился от слез, только глаза покраснели, напомнить всем членам команды, что сегодня вечером... Состоится заключительное собрание в узком кругу перед поездкой. Никаких дам и жен, сугубо деловая встреча, но всем быть непременно. Чичеров бросился исполнять со всем жаром, а генерал Бутовский подумал, что это, наверное, лучший день в его жизни. Все, о чем он мечтал, так желал и не верил, что это возможно, вдруг сбылось. У него есть команда, пускай набранная, в попыхах, но зато искренне жаждавшая побед. Всем выданы заграничные паспорта. Денежные трудности, связанные с проживанием сборной в Греции, вдруг разрешились сами собой. Билеты на поезд и пароход закуплены. И они на самом деле едут на Первую Олимпиаду. Разве это не повод для полного счастья? Бутовский уже представлял себе голубое греческое небо, стадион в Афинах, долгожданную встречу с Пьером де Кубертеном и друзьями по Международному олимпийскому комитету – Открытие Олимпиады в первый день пасхальной недели и огромную радость, что ждала его впереди. Кто-то приветствовал его, кто-то выражал восторге. генерала даже хлопнули по плечу, но он не обращал внимания на окружавшую суматоху, механически кланялся и улыбался, и что-то отвечал не впопад Всеми мыслями он был уже в Греции. И тут, откуда ни возьмись, перед Бутовским возник коренастый господин юного возраста с цепким взглядом. Он совсем не походил на репортера или любителя спорта. А на что походил незнакомец, генерал отчетливо понять не мог. Было в нем что-то такое, что вызывало безотчетную тревогу. Радость, так переполнявшая Бутовского, завяла и скукожилась. Сладкое наваждение исчезло. Как будто перед ним стоял не человек, а вестник древнего рока. Совершенно игнорируя происходящее вокруг, будто ему и дела нет до праздника спорта, Юный господин, не отрываясь, смотрел на генерала. «Что вам угодно?» — спросил Бутовский, излишне раздраженно, так не понравился ему этот человек. «Мне угодно передать важное сообщение для вас?» — последовал ответ. «Здесь несколько шумно, прошу следовать за мной». И молодой человек пошел к выходу, словно был уверен в покорности генерала. Что удивительно, так и случилось. Бутовский подчинился и сам не мог понять, что его заставило. то ли твердость, с какой было высказано приглашение, то ли упрямая наглость, сквозившая в этом субъекте. Генерал упустил, что этот субъект посмел обратиться к нему без обязательного ваше превосходительство. Они вышли в уличную сырость. Генералу протянули конверт, добавив просьбу, похожую на приказ, ознакомиться на месте. Бутовский покорно надорвал край, развернул лист и в гаснущем свете дня прочел послание. Содержание его было кратко и столь невероятно, если не сказать дико, что и слов нужных не подобрать. — Зачем вам это? — только и смог проговорить он. — Есть особые обстоятельства. — Но это совершенно невозможно. — Нет ничего невозможного, — было заявлено Бутовскому. — Кого я должен принести в жертву? Ему назвали фамилию. Бутовский — Растерялся еще больше. Один из лучших спортсменов, почти наверняка чемпион. Почему именно он? Я не могу вдаваться в подробности. Повторяю, это невозможно. Я понимаю желание директора департамента, но... Не будем терять время, я все беру на себя. Да кто вы такой? Раздраженно спросил Бутовский. Молодой человек улыбнулся и подернул роскошные усы вороненого отлива. Просто Ванзаров. К вашим услугам, генерал.